Глава 6 безомец Распушившийся в шарик кот немного выдохнул. «Чертов надутый индюк!» Машинально в запале отозвалась Айви, а потом осеклась и посмотрела на кота. Сердце у нее все еще колотилось, адреналин выбрасывался в кровь, и руки у нее дрожали, так, что она подумала, что ей почудилось, или она сама с собой заговорила. «Вот именно!» Подтвердил тот и кивнул в знак одобрения «Сколько трав испортил! Как их теперь от осколков отделять? Только выбрасывать!» Он возмущенно дернул хвостом. Айви понятия не имела, что умеет визжать. Она отскочила от кота, естественно, наступила на осколки и плюхнулась всем весом на ступеньке, больно ударившись задом и прикусив язык. Но хотя бы визжать перестала. Боль отрезвила ее, и она во все глаза уставилась на кота. «Какого черта?» только и смогла выдохнуть она. «Какого чёрта?» повторила она, ощущая себя как в кошмарном сне. «С ума сошла!» Кот перепугался, увидев, что она грохнулась прямо в осколке. Правда, ещё до того он подскочил с места на всех четырёх лапах, когда она завизжала. «Поднимайся немедленно!» потребовал он. «Ты говорящий! Ты, мать твою, говорящий!» не унималась Айви. «И ты молчал всё это время? О, боже!» а ты об этом!» Кот как будто смутился и чуть наклонил голову. «Я подумал, раз уж ты сегодня в открытую использовала свою магию, то и мне скрываться нечего». «Чего?» Айви не понимала, о чем он говорит. «Что за чушь ты несешь? Как это вообще возможно? Коты не говорят!» «Коты не говорят, но я не кот». Ари снова обвел взглядом погром. «Вот что, поднимайся!» «Обработай раны, а потом я тебе все объясню». Потребовал он. «Господи, может, я вместо кардамона в какао положила что-то глициногенное?» Задумал Осяеви, шлепнув себя по щекам. Но боль от шлепков и боль в ступнях говорили ей о том, что она в уме и вполне трезвым. Стало быть, ей это не приснилось, и погром в аптеке был реальным, и говорящий Ари тоже. «За что ей такое наказание?» «Нет, ничего необычного ты туда не положила, но пустырника все же себе накапай». Посоветовал Ари. «И поднимайся уже, у тебя кровь идет». Он даже лапой притопкнул Это, по крайней мере, было разумно. Айви осторожно вытащила из ступни осколки и дохромала до кухни, где уцелели хоть какие-то припасы. Она обработала раны и забинтовала ноги. Кот, к счастью, все это время молчал. Мысли в голове у Айви крутились с бешеной скоростью. Но кот все же проследил, чтобы она сделала именно так, как он сказал, и одобрительно кивнул, когда Айви накапала себе успокоительные настойки. Ари сидел на столе напротив нее и выглядел вполне обыкновенно. Айви глубоко вздохнула, собралась силами и посмотрела на него внимательно. «Итак, выкладывай, все как есть, пока я не опоила тебя и не кастрировала», — велела она. «И что это изменит?» — удивился Ари. «Могу тебя заверить, моя способность говорить кроется не в тестикулах. Давно ты осознала свои способности?» в «Свою очередь», — спросил он. «Господи, кот логик». Айви потерла лоб. «Какие способности? О чем ты говоришь?» «Твои способности». Кот вздохнул, явно удержавшись от слов, что у Айви эту самую логику как будто отшибло. «Ты использовала магию, чтобы прогнать этого безумца». И это было самое сильное проявление с тех пор, как я стал жить с тобой». Айви посмотрела на него, как на психа, потом осознала всю комичность ситуации и покатилась со смеху. «Господи, бред какой! Говорящий кот говорит мне о магии!» – простонала она сквозь смех. Но потом осеклась. «Ладно, шутки в сторону. Магии не существует. Я не ведьма. Что бы ни говорил бургомистр». «И говорящих котов тоже», – напомни Ларри. «Так, может, и магия все же существует. Ты же не думаешь, что просто так делаешь свои заговоры, когда готовишь настойки и отвары?» «Я не делаю никакие заговоры, это просто пожелания. Добрые пожелания, так делала моя мама. Так делала ее мама, и я так делаю. Ничего особенного», – запротестовала Айви. «Допустим», – арене стал пока настаивать. «А с бургомистром почему так получилось?» На букве «Р» в его голосе слышалось забавное мурчание. «Он был в бешенстве, в безумстве, и вдруг просто взял и ушел, когда ты сказала». «Наверное, испугался, что я правда позову жандармов». айви вспомнила, как жестко и требовательно она говорила. «В городе, где он бургомистр?» «Будь у кота брови, он бы непременно их выгнул, демонстрируя сомнения». «Он был практическим под гипнозом, в который его погрузила ты». «То, что он бургомистр, не означает, что он неприкасаемый», — ответила Айви. Но она вспомнила, что бургомистр и впрямь быстро сдулся и утихомирился. «Я не собиралась делать ничего такого». «Потому что пока ты не умеешь управлять своей магией, в ней больше спонтанности», — объяснил ей Ари. «Я мог бы научить тебя пользоваться ею, раскрыть ее». «Кот? Научит меня магии?» — переспросила Айви, не понимая, какая часть этой фразы звучит абсурднее. «Я не уверен, что сейчас ты готова воспринимать всю информацию». Кот растянулся на столе. «Иди-ка ты спать. Завтра, может быть, я расскажу тебе больше. Все равно открыть аптеку ты завтра не сможешь». «Господи, завтра все это убирать!» Застонала Айви. «И сколько он всего перепортил?» «Возможно, что-то тебе удастся сохранить, если ты будешь слушать меня». «Посоветовал Ари. И будешь прислушиваться к своим способностям». «Посмотрим». Айви потерла глаза и похромала в комнату. На пороге спальни она остановилась, ее осенило. «Так все это время ты спал со мной и подглядывал за мной?» «Ну и что?» Кот, следовавший за ней, присел и, наверное, пожал бы плечами, если бы анатомически мог это сделать. Пока Айви не знала всей правды, не стоило ей переживать о подглядывании кота. «Это не здорово», — ответила она и ушла переодеваться в ванную. Вернувшись в ночной рубашке, она со стоном легла в постель и вытянула болевшие ноги. «Боже, что за день? Пусть это все окажется сном!» – простонала она. «Что? И то, что я умею говорить?» Ари настолько привык спать рядом с ней, что и сегодня не видел причин отказывать себе в этом. «Пока я не знаю, хорошо это или плохо», – отозвалась Айви, гося свет, а рука все равно машинально нашла пушистые уши кота и погладила. Тот привычно заурчал, завибрировал в ответ на эту ласку и зевнул. «Спокойной ночи, Айви», — пожелал он, радуясь, что можно больше не молчать. Он ужасно устал от этого. «Спокойной ночи, Ари», — отозвалась она, а потом резко открыла глаза. «Тебя хоть им это устраивает?» «На самом деле, ты почти угадала». В голосе кота слышалась улыбка. «Меня зовут Адриан, и кое-кто называет меня Ари». «О, понятно. Занятное совпадение», — ответила Айви и снова закрыла глаза. «Совпадение», — фыркнул Ари. «Надеюсь, ты скоро научишься принимать свои способности. Так нам обоим будет проще». Но Айви ему ничего не ответила. Она уже крепко спала. И утром, проснувшись, долго смотрела в потолок, пытаясь вспомнить вчерашний день. Было это сном или явью, но боль в ступнях дала понять, что все было в заправду. По крайней мере, бургомистр. Когда она пошевелилась, проснулся и кот. «Доброе утро!» Промурлыкал он, сладко потянувшись. В этом плане возможности кошачья анатомия ему очень нравились. «Боже, это не сон!» Обреченно выдохнула Айви, покосившись на кота. «И тебе доброе утро!» «Раньше ты больше радовалась, когда видела меня с утра!» В его голосе послышалась обида. Но на случай, если Айви это не расслышала, кот поднялся и, дернув хвостом, спрыгнул на пол. «Ей сейчас тебе рада, только где-то в глубине души», — ответила Айви, поднимаясь и одеваясь. Начинать день совершенно не хотелось, даже смотреть на разгромленную аптеку сил не было. Но она вздохнула и пошла умываться. А потом на кухню. Для начала ей нужна была чашка крепкого кофе. Кофе как раз закипел и переместился в чашку, когда раздался тревожный стук, в дверь кухни. «Айви! Айви, ты жива?» Из-за двери раздался обеспокоенный и до нельзя, голос Катрины. «Заходи», — ответила Айви, многозначительно посмотрела на кота, чтобы тот помалкивал. «Привет», — кивнула она девушке, как только та зашла в кухню. Ари закатил глаза, мол, не дурак, и ушел к мискам. «Айви, что случилось?» Кэт кинулась к ней. «Что с аптекой? Там жутчайший разгром. Будешь кофе?» предложила Айви. «Ничего страшного не случилось. Просто бургомистр вчера бушевал здесь. Только не говори никому», попросила она. «Это он устроил», ахнула Кэт, «не в силах сейчас думать о еде». «Но как? Почему? Ты не пострадала?» Хотя ей и нельзя было переживать, получилось плохо. «Я в полном порядке. Я его выгнала», ответила Айви. «Он уверен, что я сговорилась с его женой и хочу его извести. Господи, совсем умом тронулся. Катрина опустилась на стул. Что же ты теперь будешь делать? Только не говори, что уедешь из города. Взмолилась она. Пока так далеко не загадываю, надеюсь, он образумится. Ответила Айви. Да и куда мне ехать? Добавила она. Кот что-то промурлыкал над своими мисками. Я помогу тебе привести все в порядок. Решительно пообещала Кэт. И якобы позову, он полки восстановит. Так, только беременной мне не хватало посреди осколков и рассыпанной травы. Тут же запротестовала Айви. Я ценю твой порыв и заботу, но тебе даже не стоит заходить туда. Еще не надышалась ты чем-нибудь. Тогда, тогда я позову якобы. Кэт не собиралась сдаваться. Но в итоге помощники нашлись и так. Все, кто приходил в аптеку и видел, что там случилось, оставались помочь, сокрушаясь, как такое могло произойти. Айви повесила табличку, что в ближайшее время прием заказов ограничен, так как ей нужно было провести полную ревизию того, что осталось. Участие других людей ее немного подбодрило, но вид разбитых банок и склянок делал ей больно. Вздохнув, она проводила последнего сочувствующего уже под вечер. Кот, молчавший весь день, с облегчением выдохнул. «Пойдем, поедим, а потом будем разбирать, что осталось», — позвала Айве. «Да, поесть не помешало бы», — согласился Ари, последовав за ней. «Ты правильно сделала, что не выбросила всю собранную траву. Возможно, я смогу тебе научить, как отделить ее от осколков. Тогда ее можно будет спасти». «Я думала перебрать вручную, просеять от мелких осколков и сразу пустить на настойки или экстракты». Ответила Айви, разогревая рагу, целую кастрюльку которого принесла Кэт. «В жидкости осколки утонут, по идее. Это самый простой вариант. Но применив свою силу, ты сможешь отсеять осколки и затем использовать травы не только для наружного применения. Слушай, если бы у меня была сила, как ты говоришь, я бы, наверное, о ней знала за двадцать с лишним лет своей жизни», сказала Айви, раскладывая рагу по мискам, себе и коту. «Ты ведь ешь такое?» «Ем», — понюхав содержимое миски, ответил тот. «То, что ты никогда о ней не задумывалась, не значит, что у тебя ее нет. Вот после ужина этим и займемся», — решил он и с аппетитом и урчанием приступил к еде.